Чем дальше жил я в городе, тем больше чувствовал себя в нем как-то совершенно ни к чему. Даже Авилова почему-то изменилась ко мне. Стала суха, насмешлива. Чем темнее и скучнее становилась моя городская жизнь, тем чаще тянуло меня быть наедине с ней, что-нибудь читать, рассказывать, высказываться. В моей комнате в гостинице было узко, серо, страшно грустно за себя, за чемоданишко и несколько книжек, составлявших все мое богатство, за одинокие ночи, которые так бедно и холодно, не то что спала, скорее одолевал я в ней. Все сквозь сон пожидая рассвета, первого морозного зимнего удара в колокол на соседней колокольне. В ее комнате тоже было тесно. Она была в конце коридора, возле лестницы в мезоним. Зато окнами выходила в сад. Была тиха, тепла, хорошо убрана. В сумерки в ней топилась печка. Она же умела лежать в подушках дивана удивительно приятно, вся сжавшись и подобрав под себя свои на редкость хорошенькие туфельки. Я говорил. Шумела полночная вьюга в лесной и глухой стороне. Мы сели с ней друг против друга, Валежник свистал на огне. Но все эти вьюги, Леса, поля, Поэтические дикарские радости уюта, Жилья, огня Были особенно чуждые. Мне долго казалось, что достаточно сказать. Знаешь, эти осенние накатанные дороги, похожие на лиловую резину, иссеченные шипами подков и блестящие под низким солнцем слепящей золотой полосой, чтобы вызвать ее восторг. Я рассказывал ей, как мы однажды с братом Георгием ездили поздней осенью покупать на сруб березу. «В поварской у нас». Вдруг рухнул потолок, чуть не убив древнего старика, нашего бывшего повара, вечно лежавшего в ней на печи, и вот мы поехали в рощу покупать эту березу на матицу. Шли непрестанные дожди, все мелкими, быстро сыплющими со сквозь солнца каплями. Мы рысью катили в телеге с мужиками сперва по большой дороге, потом по роще, которая стояла в этом дробном, дождевом и солнечном сверкании на своих еще зеленых, но уже мертвых и залитых водой полянах с удивительной вольностью, картинностью и покорностью. Я говорил, как несказанно жаль было мне эту раскидистую березу. Сверху донизу, осыпанную мелкой ржавой листвой, Когда мужики косолапы и грубо обошли, Оглядели ее кругом, И потом, поплевав, в рубчатые звериные ладони Взялись за топоры и дружно ударили в ее Пестрый оберезный черний ствол. Ты не можешь себе представить, Как страшно мокро было все, Как все блестело и переливалось, — говорил я, И кончил признанием, что хочу написать об этом рассказ. Она пожала плечами. — Ну, миленькая, о чем же тут писать? Что ж все, погоду описывать? Одним из самых сложных и мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прекрасное, как любил я ее. Как изнемогала душа от восторженно-самоотверженной нежности к ней. Как хотелось жить долго-долго. Часто я думал, слушай, если мы когда-нибудь расстанемся, как я буду слушать это без неё? Как я буду вообще любить что-нибудь, чему-нибудь радоваться, не делясь с ней этой любовью, радостью? Но о том, что мне не нравилось, я был так резок в суждении, что она выходила из себя. «Надя!» — кричала она Авиловой, бросая клавиши и круто повертываясь к соседней комнате. «Надя, послушай, что он здесь несет!» «И буду нести!» — восклицал я. «Три четверти каждый из этих сонат. Пошлость, гамка кавардак!» «Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты! Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады! Эти феи!» — одно из самых ненавистных мне слов, хуже газетного — «чреватый».